Глава тридцатая В коридоре я замерла на ходу и, обернувшись, умоляюще посмотрела на Идена. Тот остановился и, удерживая в одной руке бутыль, а в другой пару бокалов, выгнул бровь. «Передумала?» «Бальтазар!» — вздохнула я и слегка наклонила голову на бок. «Я волнуюсь!» «За енота или за Нейта?» — тихо рассмеялся он и успокоил. «Не переживай. Уверен, с ними обоими все в порядке». «Ну, хотелось бы убедиться», — не отступал я. «Пожалуйста, давай проверим их перед тем, как спускаться в подвал. Не хочу, чтобы завтра ты отдал приказ на зачистку зверя, жестко притопившего твоего слугу». «Ты не знаешь, Нейта», — покачал головой Ридден. «Старый пройдох и не так прост, как кажется». «Вот в этом не сомневаюсь ни капли», — помрачнела я и переступила с ноги на ногу. «Ладно, ты иди, я сама отыщу Бальтазара». «Пусть и учешусь при этом», — А как же наше свидание? Легко читая мой гнев, подмигнул министр и шепнул: "Я не хочу, чтобы кто-то из них увязался за нами. Двоих чары мне легко скрыть, а вот четверых уже не получится, госпожа главная черновица". Еле не знала. Второй курс, третий семестр. Замечая, что министр сменил направление и пошёл в другую сторону, удошевилась я, догнала его и поделилась воспоминанием. Это было незабываемо. Мы с сокурсниками поспорили, что я скрою троих. Результат — неделя в лазарете. Второе и третье были видны лишь наполовину. «Сильные чары!» — уважительно посмотрел на меня министр, и я едва не засияла от неожиданной похвалы. «А тебя не наказали?» «Нет», — хихикнула я. «Не нашли. Мое тело чары скрыли полностью, но я настолько выдохлась, создавая их, что тут же уснула и проспала на задней парте аудитории почти неделю. В итоге, когда я проявилась, то попала в лазарет с истощением». А ректор был так счастлив, что я вообще осталась жива, что простил. Почти. Полгода после этого я разбирала в его кабинете книги. После уроков по три часа выставляла старые фолианты по хронологии и названиям. Мы дошли до комнаты Нейта, и я замолчала, прислушиваясь к странным звукам. «Это...» — ахнула. «Вода!» Бросилась спасать бородача, но Риден обнял меня, не давая ворваться внутрь. Я передернула плечами, чтобы высвободиться... Снова министр за своё. Руки заняты, понимающе объяснил мужчина и отпустил меня. Для пущей верности демонстрационно покачал бутылкой и бокалами, посоветовал: "Не спеши размахивать мечом добра, Элин. Сначала проверь". Я послушно приоткрыла дверь и заглянула в образовавшуюся щель. Едва не захлебнулась воздухом, увидев, как мой енот самозабвенно помогает Нейту убирать остатки последствий от рефента криса. Глазам не верю. шепнула, наблюдая, как зверек одну за другой хватает безделушки и макает их в таз с зачарованной водой. «Я как-то пыталась создать такую же бытовую магию второй уровень. Казалось бы, чего проще? Но вот беда, боевые заклинания мне давались намного легче, а любая попытка создать нечто простое оборачивалась кошмаром для Академии и наказанием для меня. Хотя растворяющие металл зелья, которое получилось с места очистителя, — Ректор забрал себе, разлил по бутылочкам и спрятал в сейф, а меня наградил освобождением от зачёта, чтобы не проговорилась. Похоже, им хорошо и без нас, шепнул Ридан и плечом прикрыл дверь. А мне бы хотелось до начала рабочего дня проверить твою теорию. Нет, тут что-то не так, я с сомнением посмотрела на закрытую дверь. Поверь, Сэт, Бальтазар выглядит слишком покладистым. Не к добру это, как бы тебе ни пришлось искать себе нового слугу. А мне новую работу. Я убью двух инотов одним рефентом, с непроницаемым лицом ответил Ридан и быстро направился к лестнице. Найму тебя. О, он остановился и оглянувшись прищурился. Так ты уже работаешь на меня, госпожа экономка? Но это всё, возмутилась я. М-м. Верно, миролюбиво согласился Ридан. По закону, если разочаровать договор, не представляется возможным что он подлежит исполнению и действует до истечения чар. Он снова отвернулся и начал спускаться по ступенькам. Или... Я встрепенулась и, догнав его, заботливо перехватила бокал и показывая всем видом, что ради свобода готова на многое, если не на все. Нетерпеливо повторила. Или что? Или нивелируется заключением нового договора. Закончил Ридден и, благодарно кивнув за помощь, освободившийся рукой, открыл дверь в подвал. Утром вы схинутом отправитесь со мной в министерство, где мы подпишем и зарегистрируем у чартариуса новый документ. Спасибо, искренне поблагодарила я. От радости даже подалась к Ридо, но едва не обняла его, но вовремя звякнули бокалы, приводя меня в чувство. Кашлянув, я прошла вперёд и осмотрелась в тёмном подвале. Мы сидели там, а ну ходило здесь. И вот тут я нашла переговорник. Иди сюда. Ридден уже отставил бутылку в сторону и, скинув халат, разложил его на полу. Поправив пижаму с видом, будто это как минимум камзол, он сел на пол. Со строгим выражением лица, словно находился в зале переговоров, похлопал ладонью рядом с собой. Я приблизилась и, опустившись на колени, протянула бокалы. Ридден наполнил их, а затем вытащил конфискованное зелье и педантично отмерил в один ровно десять капель. Когда он убрал пузырек, я удивленно напомнила — А второй. Что? приподнял он бровь, забирая у меня тот бокал, куда они добавлял зелья. Я ахнула. Как зелье буду пить только я? А как я ещё смогу убедиться, глюцинация женщины леса или нет? рассудительно уточнил он и легонько прикоснулся бокалом к моему. Твоё здоровье. Сомневаюсь, поболтала я тёмную жидкость. Конечно, министр прав, но настроение почему-то испортилось. Я выпила вино залпом, почти не ощущая вкуса.